Мишата на бегу перехватила ранец и, выставив его вперед, метнулась в ворота. Клешни тяпнули ранец. Мишата, отчаянно брыкнувшись, перепрыгнула их. С шипением затормозив по ту сторону, она развернулась, схватила лямку и дернула ранец из клешней. Опять чья-то рука, но Мишата лязгнула зубами, и рука исчезла. В глазах покраснела, однако ранец удалось вырвать. Прямо спиной, сшибая кого-то, она кубарем вылетела на улицу. Лужа, брызги, огни, гудкие земляки. Мишата бросилась на утек. Глава 5 Мишата находит приют. Белое здание поднималось во мрак сотней каменных ребер. И было не различить вершин, потому что, если поднять лицо... Глаза сразу начинали щуриться и моргать от летящих брызг дождя. Дальше лежала площадь, за ней грузная тьма с костлявым зубчатым краем. Над ним несколько укольчиков звезд, и все. Темно произнесла Мишата, вылезая из щели за мусорными баками. Вот и хорошо, в освещенные места я больше не сунуть хватит. На улицах не было ни души. Спавшись из ловушки... Мишата сначала бежала, куда глаза глядят, то и дело уворачиваясь от земляков, пока не забилась в щель между мусорными баками. Она сидела там часа два, и за это время с улиц исчезло все живое, под землю всех засосало, что ли. Или с приходом ночи остатки земляков забились в укрытие. С трудом заставила себя Мишата покинуть убежище, но выхода не было. В таком ненадежном, В открытом месте ночевать было нельзя. Железный козырек защищал от дождя, но не от неведомой опасности, которой, казалось, дышит здесь каждый камень. Она осторожно пробралась вдоль стены и заглянула за угол. Там продолжалась площадь, это было тихое сонное продолжение с красивой башенкой, темными деревьями и редкими пятнами фонарей. «Дома!» — прошептала Мишата. «Ни одно окно не горит. То ли они зажигать боятся, то ли и некому зажигать. Всех в океал побрал, но фонари-то горят для кого-то. Не все, может, земляки закружены. Она подняла руку и коснулась пальцем стены, шершавой и теплой на ощупь. И, чертя по стене невидимую линию, медленно пошла от фонаря к фонарю. Когда стена кончилась, Мишата не опустила руку, а так и шла, следуя невидимому продолжению стены и аккуратно в струнку выставляя ноги. Издали каждый фонарь казался мутным пятном, но, вырастая, он делался четче, и становилось видно, как сеется из него дождь, и бегут по луже внизу серебристые блестки. Дождь, похоже, ослабел. Все же голова мешат и намокла, поникшие пряди прилипли к лицу, и платок увлажненный съехал но ей было лень поправить его. «Вот буду идти и смотреть под ноги, а как только рука дотронется, остановлюсь», пообещала себе Мишата и так и сделала. Угрюмые, сутулые, скупые, в ветхих богатых одеждах дома нависали вокруг, и крыши съезжали им на глаза, и торчали из крыш у них трубы, точно черные ученые пальцы. «Все в небо показывают», прошептала Мишата, вглядываясь в дома. «Ночь», — сказала она себе. Ее настроение разом изменилось, словно в душной коморке задули свечу, но распахнули окно. Она вдохнула полную грудь темноты, закрыла глаза и прислушалась. Ручьи, омывая решетки колодцев, со звоном летели в бездну. Тонкие струйки искрились под каждой трубой и мелодично сверлили лужи. Дождевой краб танцевал на железных подоконниках, И сеял во мрак разноцветные точечки звуков. Все, как тончайшая сеть, покрывала пелена дождевого шуршания. Нишата стояла, стояла, растворяясь в затихающем дожде. Уже и ранец намок, и сделался тяжелее, и рука ее в намокшем рукаве опустилась. Что же вздохнула она наконец? Пора заканчивать день. Дома я нашла. Что же дальше? Дальше надо было, понятно, выбрать дом и зайти. Мишата поднялась по ближайшим ступенькам и потянула дверную ручку,